Глава 22. О работе с антеристами сампай. От лица Рёмы. Подготовка завершена. Я пошёл впереди других и завершил приготовление перед помойными ямами. Моё снаряжение слишком бросается в глаза, поэтому если бы я пошёл с другими, мы бы определённо привлекли излишнее внимание. Кроме того, я уверен, что им тоже нужно подготовиться, и они тоже могут захотеть проверить, действительно ли вирус ещё не распространился. Когда мои приготовления закончатся, всё, что останется, это дождаться... О, лёгок на помине. Когда шаги прекратились, дверь открылась и вошли три человека. Это была Мия Сан, с которой я работал раньше, и Джефф Сан, с которым я познакомился после уборки дома Мии Сан. Спасибо, что пришли. Конечно, но мы ещё ничего не сделали. Мы виделись на днях, но я думаю, что мы должны всё же представиться, Ня. Позволь мне начать. Я мне кот ня. Зови меня Миня. Пока Мия Сан представлялась, она велела светло-коричневым пушистым хвостом, будто она пыталась показать то, что она является членом племени людей-кошек. После того, как она представилась, заговорил Джеф. Как я уже говорил, меня зовут Джеф Гранж. Я был воспитан плохо, поэтому я не люблю манеры и этикет. Тебе не обязательно быть вежливым со мной. Просто говори нормально. Спасибо. Но я не заставляю себя или что-то в таком роде. Тогда всё в порядке. Следующий. Я. Этот обонтерест был мне незнаком. У него были короткие тёмно-каштановые волосы, которые были почти чёрными, и он говорил как человек из исторической пьесы. Он также использовал катану. Нет, судя по размеру, это о катана, большая катана. Я вижу её впервые с тех пор, как я пришёл сюда. У бандитов не было никакой катаны. Кто этот парень? Меня зовут Асаги. Я покинул деревню драконов и отправился в путешествие в надежде отточить мой клинок. В настоящее время я поселился в этом городе и работаю авантюристом. Нам с тобой предстоит проводить время вместе. Пусть оно будет приятным. Рёма-то Кибаяши, приятно познакомиться. Итак, ты дракон. Драконы также известны как племя людей драконов. Как следует из названия, они выглядят как драконы, но он вовсе не похож на дракона, поэтому я думал, что он человек. А Саги-сан заметил это. Ты только понял, что я дракон? Извини, это моя первая встреча с драконом. Все в порядке. Особенности дракона не так очевидны, как других племен, таких как Мия из племени людей-кошек. У большинства из нас есть чешуя в одной части тела, у очень маленького количества драконов есть рог. А остальные ничем не отличаются от людей. Учитывая такую маленькую разницу, которую нельзя даже увидеть, совершенно понятно, что ты не смог меня распознать. Пока мы говорили, мне наконец-то пришло в голову, что это на самом деле была чешуя, того же цвета, что и волосы, простирающиеся от шеи до груди. Но меня больше интересовало то, как он говорил, и оружие, которое у него было. Прости, не возражаешь, если я спрошу у тебя кое-что? Я подумал, что было бы немного странно спрашивать о его акценте с места в карьер, поэтому я сначала спросил его о его родном городе. Как оказалось, человек, который скорее всего из другого мира, действительно отвечал за создание деревни драконов на тарёком острове. Многие драконы обладают большими физическими способностями и магией, чем человеческая раса. Это уже давно так, и поэтому мы когда-то с гордостью управляли другими расами. Человек, который создал деревню Драконов, был не драконом, а человеком, который обладал телом более сильным, чем даже драконы. Он также был мастером меча. Говорят, что этот человек победил всех драконов, которые угнетали людей, но он не убивал их, а вместо этого спасал их жизни. Тогда это произвело сильное впечатление на драконов, и они стали его учениками. После этого они последовали за ним со всеми драконами, которые не угнетали других, на необитаемый остров и создали деревню. По сей день мы несём его душу и техники как самурая. Это легенда о происхождении нашей деревни. Стих из Изгнании. Я – потомок этих учеников драконов. И мой акцент – это то, что драконы унаследовали от того человека из другого мира. Как ни странно, оказалось, что даже его имя было взято из света кимоно, когда впервые появились самураи. Похоже, что этот человек из другого мира очень любил самураев. Однако это странно. Я не знаю, изменилась ли история после всех этих лет, но этот человек из другого мира действительно кажется иностранцем, который очень сильно ошибался по поводу японской культуры. Хей, не то чтобы с твоей историей что-то не так, но ты не думаешь, что нам пора начинать? А, верно. Время действительно летит во время разговора. Вспоминая, что мы должны были делать, мы вернулись к работе. Сейчас я открою дверь, но до этого, пожалуйста, возьмите полотенце и окуните его в это. Я приказала очистительной слизи выплеснуть в миску немного дезодорирующей жидкости. Что это? Это дезодорирующая жидкость слизи. Она должна рассеять большую часть зловония. Не беспокойтесь, она не ядовита. Понятно. Увидев, как я окунул полотенце в дезодорирующую жидкость и обернул его вокруг своего лица, они последовали моему примеру и закрыли рот и нос. Я открою его сейчас. И вот я открыл дверь. Я ушёл. Да... Ага. Когда я собирался уйти, Асаги-сан внезапно начал задыхаться. С тобой всё в порядке? Извини. Я приготовился к запаху, когда ты открыл дверь, но я ничего не почувствовал, поэтому я подумал, что не о чем беспокоиться. Убрать защиту было ошибкой. У драконов носы такие же чувствительные, как у племен людей-зверей. В тот момент, когда я снял полотенце, это произошло. А, так вот в чем дело. Я тоже таким был вчера. С этим ничего нельзя сделать. Вчера я был таким же, и я человек. Пахнет настолько ужасно, что этот запах даже попадает в глаза. Я, вероятно, не смог бы выдержать это без слез. Я оставлю немного этой задерирующей жидкости, поэтому не стесняйся использовать её, как запасы расходятся. Хорошо, я пойду сейчас. После этого я вошёл с моими слизнями. Как и ожидалось, эта помойная яма была в ужасном состоянии, как и та, что была вчера. Я подумал, что смогу проверить, действительно ли помойная яма была больной, прежде чем очищать её, поэтому я использовал на ней идентифицировать. Вот что появилось. Вирус Идакия. Вирус, который растёт в грязи, вызывает болезнь Идакия. Инкубационный период активируется через 10 часов после попадания в организм человека. Симптомы: головокружение, лихорадка, насморк, онемение в конечностях, общий паралич, спутанность сознания. остановка сердца, прогностические симптомы, а не менее паралич могут оставаться, инфекционный метод, ротовая инфекция, примечание, слабость к жару и недостаток влаги. Для этого заболевания существует специальное лекарство. Так что это действительно был вирус? Я не мог подтвердить вчера, поскольку я уже очистил всё к тому моменту, когда подумал об этом, но было бы здорово, если бы я смог проверить заранее. Таким образом, не было никаких сомнений. «Подождите, от него есть лекарство?» В тот момент, когда я узнал название болезни, в моей голове появилось соответствующее лекарство и метод его приготовления, как будто я просто вспомнил то, что я уже знал. Похоже, что это включено в знания, которые Гайны и другие дали мне. Я должен поделиться этой информацией с другими. «Ребята, вы меня слышите?» «Что случилось, Ня?» Очистив себя и окружающую территорию перед дверью, я немного открыл дверь и позвал. Мия-сан сразу заметила меня. «Я думал, что сначала получу информацию, прежде чем начать, поэтому я использовал идентификацию, и, как выяснилось, болезнь называется итаке. Видимо, от неё есть лекарство. Я вернулся, чтобы передать эту информацию». «Действительно, ня!» «Да, в этом нет никаких сомнений». В этом лекарстве есть несколько дорогих ингредиентов, так что, может быть, уже слишком поздно, но можете ли вы всё же рассказать об этом мастере Кирти? Я сообщу ему сейчас. Если мы скажем ему название болезни и тот факт, что от неё есть лекарство, старик наверняка купит достаточно, даже если оно дорогое. Я не знаю, сколько времени ему понадобится, поэтому мы должны рассказать ему эту новость как можно скорее. Подождите, скажите ему метод приготовления. Таким образом, он может заставить кого-то приготовить его немедленно. Ты знаешь и метод приготовления? Да, я узнаю лекарства, ведь моя бабушка учила меня. Это очень обнадеживает. Говори, и он запишет это. Когда Саги-сан вытащил несколько приспособлений для письма, я сразу же сказал ему формулу и метод приготовления лекарства. Он не понимал, что означает медицинский жаргон, но ему все же удалось все записать. Если подумать об этом, я уже вечно с ней использовал кисть. Я не использовал ничего, кроме перьевых ручек, с тех пор, как пришел сюда. Это не то, что мы постоянно использовали в предыдущем мире. В большинстве случаев кисти использовались только для написания новогодней открытки. Готово! Все верно! Убедившись, что написанная информация была точной, Джефф Сан взял записку и побежал. Я вернулся в помойные ямы. Теперь, когда это дело решено, у меня больше нет дел, которые нужно сделать с грязью, поэтому пришло время уничтожить её. Целись, съешь её всю. По моему указу слизь у меня под ногами раздулась, как воздушный шар, заполняя лестницу к помойным ямам своим телом. Их расщепление вчера привело к тому, что их число перевалило за 1000 штук. Из-за этого они не стали огромной мусорной слизью после слияния, они стали королевской мусорной слизью. Это намного больше по сравнению с огромной мусорной слизью. Кроме того, её можно назвать королевской, но она по-прежнему может превратиться в ещё большую версию, если их число увеличится. Я не знаю, насколько большими они могут стать, но навыки королевской мусорной слизи вот такие. Королевская мусорная слизь 1. Навыки: сопротивление болезни уровень 7, сопротивление яду уровень 7, чистота уровень 8, дезодорирование уровень 8. Желатерирующая жидкость: уровень 5. Вонь: уровень 7. Производить удобрение: уровень 6. Сопротивление физической атаке: уровень 3. Увеличение: уровень 4. Уменьшение: уровень 6. Прыжок: уровень 3. Переедание: уровень 1. У королевской мусорной слизи был навык переедания вместо переваривания и всасывания. Когда я попытался использовать его, королевская мусорная слизь использовала навык увеличения, чтобы сделать себя достаточно большой для того, чтобы достичь потолка помойной ямы, а затем поглотила окружающую грязь в несколько раз быстрее, чем раньше. Более того, поскольку слизь была теперь достаточно большой, чтобы достичь потолка, она могла очистить даже места, которые не могла очистить раньше. Боже, я должен был брать бы ещё пислись на две королевские слизни, чтобы покрыть обе стороны помывной ямы, имея пару мусорных слизней, чтобы разобраться с серединой. Когда я принял решение, я приказал слизням разобраться с грязью, а сам работал над потолком и стенами. Удвоить количество слизней действительно очень помогло, как и ожидалось. Я знаю, что мы работаем без отдыха, но всё же мы закончили на 2 часа быстрее, чем вчера. Это уже что-то. После успешной очистки этой помойной ямы я очистил свою одежду и вещи и вышел на улицу, как и вчера. Когда я это сделал, О, что-то снова случилось. А, я закончил, поэтому я бы хотел, чтобы вы всё проверили, чтобы мы могли перейти к следующей. Уже неа. Разве тебе не нужен день, чтобы очистить помойную яму? А. А. Вчера я чистил только одну помойную яму. Вероятно, им это сказали, так что они думают, что мне нужен полный день, чтобы убрать одну помойную яму. Похоже, есть недоразумение. На самом деле, мусорная слязь вчера расщепилась, поэтому мне пришлось заключить контракт с новыми. На самом деле, вчера мне потребовалось его 5 часов, чтобы очистить помойную яму, но теперь времени нужно ещё меньше, поскольку слизь удвоила своё количество. Удвоила? Разве это не два слизня? Как могут два слизня очи, эм, съесть так много? А, они не знают о слиянии слизи, чтобы сформировать большие вариации. Эта слизь обычно в маленькой форме, но на самом деле это королевская мусорная слизь, расширенный вариант. Вы слышали о большой слизи? Да, это гигантская слизь. Варианты слизи большого класса на самом деле являются колонией многих слизней того же типа. Таким образом, Хотя это может выглядеть как одна слизь, то, что вы видите, на самом деле представляет собой целую колонию слизей. Когда я сказал это, я приказал, чтобы мусорная слизь расщепилась 20 раз. Уня! Воу! Серьёзно? Это из-за того, что я слышал в последние несколько дней, слизь редко исследуется, поэтому единственные, кто знает об этом это я и мои знакомые. Я всегда изучал слизь, поэтому я склонен забывать, что это не всем известно. Мои извинения. Нет, пока ты можешь делать свою работу, всё в порядке. Кстати, сколько мусорных слизней в этой штуке? Тысяча четыреста шестьдесят четыре. Тысяча! Кхм, извините меня. Неудивительно, что ты можешь так быстро работать. Пожалуйста, считайте информацию, касающуюся моих слизней конфиденциальной. После этого они всё проверили, и когда они были уверены, что всё было чистым, мы пошли к следующей, по-моему, яме, а затем к следующей. И так далее, и так далее.